Спонсор гонки газета «Чикаго Таймс Геральд писала, «Людям, склонным критиковать развитие безлошадной повозки, придется признать ее как допустимое механическое усовершенствование, прекрасно подходящее к некоторым из острых потребностей нашей цивилизации». В марте 1896 года братья впервые выставили автомобиль на продажу, А всего за этот год они собрали вручную 13 автомобилей в своей мастерской на Тейлор-стрит, дом 47, которая станет самым крупным на тот момент автомобильным предприятием в США. Конец примечания. И все же дела начинали его утомлять. Вернулись проблемы с пищеварением, он начал лысеть. Его тянуло на природу, подальше от каменных джунглей. Посетив замок Уильяма на берегу реки Гудзон, он был очарован ее красотой. А тут как раз упали цены на землю. Джон Ди воспользовался моментом для покупки 400 акров на пакантика Хиллс южнее Роквуд-Холла. С холма Кайкат открывался дивный вид на реку и Кацкильские горы. «У меня нет никакого плана в отношении новой собственности на Гудзоне, кроме владения ею. Со временем мы решим, как ее использовать», — написал он Сетти в начале сентября 1893 года. На участке уже стоял скромный меблированный дом с просторной верандой. Рокфеллер потихоньку принялся его переделывать, чтобы там можно было жить просто и спокойно, насыщая душу прекрасными картинами природы. А для Джона-младшего начинались как раз неспокойные дни, потому что он, вылупившись из домашнего кокона, расправил хилые крылышки и попробовал полетать, поступил в колледж. Изначально он, по примеру кузена Уильяма, планировал учиться в Ельском университете, сдал вступительный экзамен, даже подобрал себе комнату. Но потом один священник ему сказал, что в Еле правит бал великосветская тусовка. Там, кстати, учились сыновья Вандербильта. Для другого юноши из далеко не бедной семьи это был бы лишний плюс, но только не для Джона. Он решил посоветоваться с Уильямом Рейни Харпером, «Будучи по природе своей немного застенчивым, прошу прощения за личные оценки, я трудно схожусь с людьми и, пекущиеся о моем благе, боятся, что если я отправлюсь в ель к совершенно чужим мне людям, я потеряюсь в толпе, так сказать, и по большей части буду оставаться один, вместо того, чтобы обзавестись связями в обществе, которые мне крайне необходимы». В итоге он выбрал колледж Брауновского университета в Провиденсе, штат Род-Айленд, президент которого Бенджамин Эндрюс был баптистским священником и политэкономистом. Во время гражданской войны при осаде Петерсберга Эндрюс потерял глаз и заменил его стеклянным, поэтому его взгляд производил на собеседника довольно необычное впечатление. Джону-младшему импонировали духовное рвение и острый ум Эндрюса, а однажды услышанные от того слова глубоко запали ему в душу. «Рокфеллер, никогда не бойтесь отстаивать свою позицию, когда знаете, что вы правы». В первом же письме домой Джон уверил маму и бабушку, что у него все хорошо. Он уже ходил на молитвенные собрания, А бабушке будет интересно знать, что в классе есть трое цветных. Он начал преподавать в воскресной школе при Баптистской церкви в Провиденсе, и отец с облегчением похвалил его за нравственность и религиозность. Джон записался в хоровое общество, на курсы игры на мандолине и в струнный квартет, где состояли и девушки». Всем этим занятиям он старался найти благопристойное обоснование. Например, писал матери, что пение в хоре придаст ему уверенности и научит вести себя на публике непринужденно, а ведь ему наверняка придется в дальнейшем быть на виду. Пока с этим были проблемы. Если кто-то делал мне замечание, я замыкался, как ракушка. «Я был не очень-то ученым, но всегда старался изо всех сил и не любил упреков», – рассказывал Джон позже. Ему нравилось изучать экономику и социологию, и мысли Эндрюса о более справедливом распределении доходов находили отклик в его душе. «Разве можно смотреть на миллионы трудящихся, чья жизнь – бег в колесе, постоянная работа, к которой их подталкивает суровая нужда, не загоревшись желанием произвести революцию в условиях их существования, внедрив систему раздела прибыли?» – написал он в студенческой работе. В быту он по-прежнему придерживался баптистского аскетизма. Не пил, не курил, не играл в карты, не ходил в театр, даже не читал воскресных газет. Когда к нему приходили однокурсники, он угощал их крекерами с какао, делая уступку только в одном, разрешал курить в своей комнате. Вскоре по кампусу уже ходили анекдоты о Рокфеллере, как он размачивал две склеившиеся почтовые марки стоимостью 2 цента, как сам гладил себе брюки и пришивал пуговицы, латал посудное полотенце. По примеру отца он записывал в книжечку все свои расходы, в том числе на букеты для девушек, на пожертвования в церкви и на покупку карандаша у бродяги. Он сказал мне, что отец готов предоставить ему столько денег, сколько он попросит, но настаивает на аккуратном отчете за каждой пенни вспоминал позже один приятель Джона по колледжу. А другой рассказывал, что девушки из Провиденса много смеялись над тем, как Джон Рокфеллер-младший, угостив их содовой, записывал расход в свою книжечку, не отходя от киоска. «Вот идет Джонни Рок, смердящий добродетелью и без единого неискупленного греха», глумились греховодники из кампуса. Строгий к себе Джон вовсе не был непримиримым в отношении других. «Здесь есть люди самого разного сорта, которые смотрят на жизнь, долг, наслаждение и загробную жизнь совершенно иначе», писал он бабушке. «Мои мысли и представления во многом меняются, я считаю. Теперь я меньше придерживаюсь буквы закона и больше его духа. Его избрали старостой курса, и он сумел убедить однокашников не напиваться за общим ужином. А когда они отправились в традиционную холостяцкую поездку в Ньюпорт, Джонни согласился, чтобы они захватили с собой пиво, но предотвратил пьяный дебош. «Дорогой Джон», — писала ему мать, — «ты был нашей гордостью и утешением с самого дня своего рождения». Но никогда еще мы не были так благодарны за такого сына, как теперь. Глаза твоего дорогого отца наполнились слезами радости, когда мы читали твое письмо. Он просит передать тебе, что он горд и счастлив. Его сестрам не удалось испытать прелести вольной студенческой жизни. Они по-прежнему томились в безвоздушном пространстве баптистских ограничений и семейных предрассудков. Бесси не помогло даже замужество и в конце 1893 года ей вместе с 21-летней Эдит пришлось отправиться в Филадельфию, пройти курс лечения в клинике ортопедических и нервных заболеваний Сайлоса Уэра Митчелла 1829-1914 годы. Отца неврологии, психиатра, токсиколога, поэта, романиста, покровителя художников и знаменитости американского и европейского масштаба. Современники сравнивали Митчелла с Бенджамином Франклином. В 1887 году Зигмунд Фрейд написал рецензию на его книгу «Лечение некоторых форм невростении и истерии» и перенял у Митчела метод электротерапии, а также релаксации. Митчелл считался специалистом по женским нервным заболеваниям и для лечения полностью ограждал своих пациенток от внешнего мира, запрещая общаться и даже переписываться с родственниками. Писательница-феминистка Шарлотта Перкинс-Гилман обличила этот метод в своем самом известном рассказе «Желтые обои», «Женщина, запертая в четырех стенах и лишенная возможности заниматься какой-либо физической или умственной деятельностью, скорее сойдет с ума, чем излечится». Впоследствии лечение отдыхом было испробовано на другой писательнице, Вирджинии Вулф, которая тоже его не оценила. Но Рокфеллер, единственный раз навестивший своих дочерей в феврале 1894 года, горячо одобрил программу релаксации, массажа, хорошего питания и электрической стимуляции мышц. Бесси такое лечение вроде бы действительно пошло на пользу, но Эдит потом пришлось долечиваться в коттедже на озере Саранак, штат Нью-Йорк. В то время Рокфеллер, возможно, и сам был бы не прочь отрешиться от мира, думать только о хорошем, Но ситуация не позволяла расслабиться. Весной сорокалетний мелкий бизнесмен из Огайо Джейкоб Кокси, член Народной партии, организовал марш на Вашингтон с целью заставить правительство решить проблему безработицы. 25 марта 1894 года сотня манифестантов выступила из Масселиона, Штата Огайо, и прошла через Питтсбург и Хомстед в Пенсильвании, постепенно пополняя свои ряды. Официально они называли себя «Армия Братства во Христе», но в народе за ними закрепилось название «Армия Кокси», от которой позже отделились армии других военачальников. Большинство протестующих были безработными железнодорожниками, винившими в своих бедах железнодорожные компании, денежную политику Кливленда и чрезмерные тарифы на перевозки. 21 апреля Уильям Хоган и пять сотен его последователей погрузились в поезд на дороге Northern Pacific и отправились в Вашингтон. Поддержка, которую оказывали им по дороге, помогла им справиться с правительственными чиновниками, пытавшимися их остановить. Только возле Форсайта, штат Монтана, им преградили путь войска. 11 мая в городке рабочих пульмановских компаний в Чикаго в ответ на сокращение жалования при сохранении прежней платы за жилье вспыхнула стихийная забастовка. Джордж Пульман Считал городок, названный его именем Образцовым, однако жители его мнения не разделяли. Рабочие не могли получить в собственность дома, в которых жили, плата за газ и воду была слишком высока, компания вмешивалась во все их дела. Забастовщики прекратили обслуживать все железнодорожные составы, в которых был хотя бы один пульмановский вагон. В определенный момент, благодаря профсоюзам, бойкот затронул 27 штатов и 250 тысяч рабочих. Саботаж принес убытки в 80 миллионов долларов. При подавлении мятежей погибли три десятка человек. Наконец, президент Кливленд вновь привлек войска, и 20 июля протестное движение было подавлено. В качестве некой уступки через шесть дней был принят федеральный закон о праздновании в первый понедельник сентября Дня Труда вознаменование вклада рабочего движения в мощь и процветание страны. Вообще-то этот праздник существовал в штате Орегон еще с 1887 года, но теперь его должны были отмечать все. В сентябре Рыцари труда вышли на первый парад в Нью-Йорке. Несколькими днями ранее, 27 августа 1894 года, был принят новый закон о тарифах, тариф Вильсона-Гормана, понизивший ставки пошлин, введенные в 1890 году МакКинли и введший двухпроцентный налог на доходы свыше 4000 долларов в год. Он затрагивал тогда менее десятой части населения. Сначала импортные пошлины на железную руду, уголь, лес и шерсть отменили вовсе, но это рассердило американских производителей и сторонники протекционизма в Сенате под давлением сахарного лобби добавили к законопроекту более 600 поправок, в результате чего ставки снова поднялись. Кливленд, который таким образом не смог сдержать свое предвыборное обещание, возмущался коварством и подлостью своей партии и подписывать закон не стал, но не помешал его вступлению в силу, считая, что это все же лучше, чем сохранение тарифа МакКинли. Пока законодатели вели свои баталии, Рокфеллер предпринял попытку купить компанию Shell, но Маркус Сэмюл отказался продать свое детище и предпочел вступить в переговоры с Кеслером из Royal Dutch. Словно в компенсацию, один из проектов Колби и Хойта как будто оказался успешным. В 1891 году они купили от имени Рокфеллера 9 из 13 рудников в местечке Монте-Кристо, штат Вашингтон, на западном склоне Каскадных гор, уплатив за них братьям Вильмансом 470 тысяч долларов. Двумя годами ранее там обнаружили признаки золотоносных и серебряных руд и провозгласили Монте-Кристо новым Эльдорадо. Слух о том, что Монте-Кристо заинтересовался Рокфеллер, побудил других бизнесменов обратить на него внимание. За три года палаточный лагерь превратился в городок с населением более тысячи жителей. Из них лишь чуть больше сотни работали непосредственно в рудниках. По канатной дороге от месторождений к городу перевозили 230 тонн руды в день. В самом городке построили пятиуровневую обогатительную фабрику. Обогащенную руду из Монте-Кристо везли в Хартфорд по железной дороге длиной 42 мили предприимчивый эмигрант из Баварии Фридрих Трамп подал заявку на золотоносный участок, но вместо рудника построил там гостиницу, в которой можно было наесться до отвала, напиться до чертиков и купить себе ночь любви. Тем временем к Марку Твену явился собрат по Перу Генри де лойд писавший, по мнению Роберта Льюиса Стивенсона, самые искусные статьи в Америке. Ллойд был ангажированным журналистом. Сам себя он называл социалистом, анархистом, коммунистом, индивидуалистом, коллективистом, кооператором, аристократическим демократом. И посещал собрания профсоюзов в цилиндре, начищенных штиблетах и в пенсне на золотой цепочке. После того, как в 1886 году он выступил в поддержку анархистов, устроивших беспорядки в Чикаго, его тесть, совладелец газеты «Чикаго Трибьюн», где работал Ллойд, лишил его наследства и передал свое имущество в трастовый фонд на имя детей Ллойда, который теперь жил на доходы жены. Он вздумал превратить свою историю великой монополии 1881 года в солидную книгу, стал собирать протоколы судебных заседаний, опрашивал ненавистников Рокфеллера. В итоге получился объемистый труд «Богатство против содружества», рукопись которого Лойд и принес Твену для издания. Автор избегал конкретных имен и названий, ограничиваясь словами «нефтяной комбинат» и так далее и было ясно, что он имеет в виду стандарт «Ойл» и ее руководство. Марк Твен наотрез отказался публиковать эту книгу. Ллойду он сказал, что вообще уходит из издательского бизнеса, что было правдой, но своей жене признался, что не мог подложить такую свинью Генри Роджерсу, спасшему всю его семью от голодной смерти. Ллойд... Обратился в издательство «Харпер и братья», которое согласилось издать рукопись, если автор подсократит текст. В итоге получилось 500 страниц. Заплатит за публикацию и гарантирует продажу 1500 экземпляров. Книга вышла в 1895 году и за год ее четырежды переиздали. Ллойд рассылал свой опус американским политикам бесплатно. Один критик назвал «Богатство против содружества» самой значительной американской книгой со времен «Хижины дяди Тома». Друзьям Ллойд хвалился, будто его выслеживают шпики «Стандарт ойл руководители которой поклялись его убить, но это были его фантазии. Джон Д. Рокфеллер книгу «Не читал», А на вопросы коллег ответил, что стандарт Ойл обращает на всякую чепуху не больше внимания, чем слон на комара. А вот дочь Альта снова доставила ему хлопот, в очередной раз влюбившись в священника. Но теперь молодого и слабого здоровьем по имени Роберт Эшворт. Надо было действовать тонко, и Джон Ди придумал, как ему поступить. В конце декабря он устроил праздничную вылазку для молодежи в Адирандакские горы с катанием на санках и прочими зимними забавами, специально вызвав для этого Джона-младшего с его приятелями по колледжу. На фоне крепких, здоровых, заводных молодых людей, хилый священник имел бледный вид, и через неделю после этой поездки Альта к нему охладела. Коварный план удался. Альте было уже 23 года, старшая сестра замужем, за младшей начал ухаживать Гарольд Маккормик, а ее личная жизнь все никак не складывалась. Свою неудовлетворенность она сублимировала в благотворительность, не финансовую, а самую, что ни на есть, практическую. Она обходила трущобные районы и предлагала бедным программы самопомощи, Учредила школу шитья для неимущих девушек на углу 10-й авеню и 55-й улицы. Набрала для нее добровольных наставниц и 125 учениц. Открыла небольшую частную клинику для женщин-инвалидов. В общем, проводила в жизнь теорию малых дел. Тем временем ее брат достиг совершеннолетия. На 21 день рождения, 29 января 1895 года, отец прислал ему 21 доллар и письмо. «Мы безмерно благодарны за надежды и уверенность, которая внушает нам твоя жизнь, и не только нам, но и всем твоим друзьям и знакомым. А это стоит большего, чем все богатства на земле». Джон ответил. «Люди говорят о сыновьях, которые лучше своих отцов, но если я смогу быть хотя бы в половину таким же щедрым, в половину таким же бескорыстным, в половину таким же добрым к ближним, каким был ты, моя жизнь будет прожита не напрасно». Между тем, учась на втором курсе, он постепенно открывал для себя ранее запретное удовольствие. Сначала танцы – Один из членов попечительского совета устроил у себя дома вечеринку с танцами. Не пойти было нельзя, пойти и опозориться тоже. Поэтому Джон тренировался в дортуаре со своим другом Лефердсом Дэшелом. Весь вечер он протанцевал с мисс Фостер. Он страшно боялся упасть, и партнерша, наверное, это чувствовала, потому что у него сложилось ощущение, будто она под «Талкивает его вверх». А вот набраться смелости и пригласить на танец хорошенькую, подвижную Эбби Олдрич, которую он увидел впервые, Джонни тогда так и не смог. Но теперь он стал ходить на танцы два, а то и три раза в неделю. А по окончании учебного года Джон вместе со своим другом Эверетом Колби который ездил с ним зимой в Адирандакские горы, отправился в Англию и почти всю ее проехал на велосипеде. В Лондоне он впервые побывал в театре, посмотрел «Два веронца», «Тетку Чарли» и «Сон в летнюю ночь». Дома мне бы не следовало этого делать, чтобы не подавать дурной пример. Но я решил, что в Лондоне, где я никого не знаю, от этого не будет вреда, и воспользовался возможностью посмотреть несколько пьес Шекспира. Оправдывался он перед матерью. В 1895 году экономический кризис продолжался. Как обычно, крупная рыба пожирала более мелкую. Стандарт-Ойл уже давно не спускала глаз с семейства Меллон из Питтсбурга пытавшегося построить собственную нефтяную империю и захватившего угрожающе большую долю экспорта. Рокфеллер опасался, что Мелоны заключат союз с французскими Ротшильдами, но в августе они все-таки надорвались под бременем долгов и были вынуждены продать свою трубопроводную компанию и другое имущество «Стандарт-Ойл», в распоряжении которой попали 135 действующих нефтяных скважин. Как раз тогда геодезическое общество объявило о планах произвести измерение Земли. Нью-Йорк World заметила в связи с этим, что данная информация позволит тресту Standard Oil и другим трестам узнать точные размеры своих владений.